Глава 38 Исполнение обещаний. Потом гордо она поднялась, хотя слезы стояли в ее глазах. Говорите все, что хотите, думайте все, что угодно, вы ни слова не добьетесь от меня. Шотландская баллада. Мистера Торнтона больше мучило не то обстоятельство, что Маргарет дала ложные показания хотя девушка считала, что он презирал ее именно по этой причине. А то, что сказанное ею ложь, имело отношение к другому возлюбленному. Он не мог забыть их нежные взгляды, говорившие о близком доверии, если даже не о любовной привязанности. Эта мысль постоянно жалила его. Куда бы он ни шел и что бы ни делал, яркий образ этой пары стоял перед его глазами. В дополнение ко всему, Мистер Торнтон сжимал зубы, когда вспоминал об этом. Они выбрали для встречи поздний час и удалённое от дома место. Его благородная душа сначала заставляла думать, что их встреча у станции Аутвуд могла быть случайной, невинной и вполне оправданной. Кроме того, Маргарет имела право любить и быть любимой. И разве он мог отказывать ей в этом? Разве ее слова не были до жестокости ясными, когда она отвергла его любовь. Однако Маргарет не походила на легкомысленную женщину, которую можно было бы подбить на долгую прогулку в поздний час. И эта ложь, скрывавшая что-то тайное или неправильное, тоже не соответствовала ее характеру. Он отдавал должное ее честной и справедливой натуре, но ему было легче верить в то, что она недостойна его уважения. Именно это и делало его несчастным. Он страстно любил ее и постоянно думал о ней, даже при всех недостатках. Маргарет превосходила любую из женщин, которых он знал. Однако она, по его мнению, была так привязана к другому мужчине, так поглощена влечением к нему, что переступила через свои честные принципы. И очернявшая ее ложь, служила доказательством того, как слепо она любила своего избранника. Смуглого, стройного и элегантного мужчину, столь непохожего на такого грубоватого и сурового парня, как он. Мистер Торнтон изводил себя ревностью. Он вспоминал взгляды Маргарет и незнакомца, их жесты, когда они говорили друг с другом. Он положил бы жизнь к ее ногам за такую нежную близость, за возможность быть ее возлюбленным. Мистер Торнтон посмеивался над собой при оценке того момента, когда она бросилась защищать его от ярости толпы. Но он видел, какой мягкой и очарованной выглядела Маргарет, находясь рядом с любимым человеком. Ему вспомнились ее извительные слова. «Любой мужчина в той толпе вызывал у меня столько же сострадания, сколько и вы». В своем желании предотвратить кровопролитие она уравняла его с толпой. Но тот мужчина, тот тайный любовник, был для нее единственным. Страстные взгляды, слова, рукопожатия, ложь, отчаянно скрываемая тайна, все принадлежало только ему одному. Мистер Торнтон понимал, что на протяжении всей жизни он не чувствовал себя таким раздраженным, как сейчас. На любые вопросы он теперь давал короткие ответы, больше похожие на лай. Осознание этого факта задевало его гордость, ибо он всегда настаивал на самодисциплине и строго контролировал себя и свои поступки. Конечно, мистер Торнтон старался подчинить свой гнев и думать о чем то другом, но это удавалось ему реже, чем обычно. Приходя домой, он вел себя замкнуто и почти не говорил с родными. Каждый вечер... Он мерил шагами комнату. Будь это кто-то другой, его мать дала бы волю своему недовольству, хотя обычно она не проявлялась снисходительности нисходительности даже к любимому сыну. «Ты можешь остановиться и посидеть хотя бы секунду. Я хочу поговорить с тобой, но ты все ходишь и ходишь взад и вперед. Он неохотно сел на стул, стоявший у стены. «Мне нужно посоветоваться с тобой по поводу Бетси». Она говорит, что собирается уйти от нас. Смерть любовника так потрясла ее, что она уже не может прилежно заниматься работой. Пусть уходит. Я полагаю, остальные кухарки обойдутся без неё? Вот типично мужской ответ. А ведь тут нужно не просто готовить еду, но и знать уклад дома. Кстати, она рассказала мне кое-что о твоей подружке. Мисс Хейл. Мисс Хейл мне не подружка хотя я считаю ее отца своим другом. Рада слышать, что ты так говоришь. Потому что, будь она тебе подругой, сплетни Бетси разозлили бы тебя. «Ладно, мама, выкладывай», — сказал он, с крайним спокойствием, приобретенным в последние дни. Бетси сказала, что тем вечером, когда ее любовника, я забыла его имя, она всегда называла его он. Леонардс. В тот вечер, когда Леонардса видели на станции в последний раз, можно сказать, на работе, мисс Хейл прогуливалась там с молодым человеком. И именно он, как утверждает Бетси, убил ее любовника, подравшись с ним на перроне. Леонардса никто не убивал. Он умер по другой причине. Откуда ты знаешь? Потому что я опрашивал дежурного хирурга. Он сказал, что причиной смерти стала запущенная болезнь внутренних органов, вызванная безудержным пьянством Леонардса. По мнению доктора, фатальное ухудшение здоровья этого парня произошло после падения с платформы и последующей обильной выпивки в ближайшем трактире. После падения с платформы? А как он упал? Вероятно, во время драки, о которой тебе говорила Бетси. Значит, его толкнули? «И он перелетел через ограду?» «Думаю, да». «И кто это сделал?» Ознакомившись с результатами медицинской экспертизы, полиция решила не проводить расследование. «Я не знаю, с кем повздорил Леонардс». «Но мисс Хейл там была?» Не дождавшись ответа, миссис Торнтон уточнила вопрос. «Она была там с молодым мужчиной?» Помолчав какое-то время, сыну угрюмо произнес. Я же сказал, что этот инцидент не расследовался. Я имею в виду, что полиция не возбуждала уголовного дела. Бетси сказала, что Вулмер, парень, который работает в бакалейном магазине Крэмптона, видел мисс Хейл на станции. Он клялся, что в тот вечер она прогуливалась там с молодым человеком. «Я не понимаю твоей озабоченности. Мы-то здесь при чём? «Мисс Хейл может гулять с кем пожелает». «Я рада слышать от тебя такие слова», с одобрением произнесла миссис Торнтон. «К нам это действительно не имеет никакого отношения, особенно после того, как она обошлась с тобой. Но я обещала миссис Хейл, что не позволю ее дочери вести себя неприлично. Я не могу оставить девушку без должных советов и увещеваний». И мне придется высказать ей свое мнение насчет такого неподобающего поведения. Я не вижу ничего плохого в вечерней прогулке, сказал мистер Торнтон, подходя к матери. Он остановился у камина и спокойно посмотрел на нее. Думаю, ты не одобрил бы Фанни, если бы люди увидели ее после наступления темноты на отдаленной станции в компании молодого человека. Я уже не говорю о том, что этот променад состоялся во время траура, когда ее еще непогребенная мать лежала на своем смертном ложе. Тебе бы понравилось, если бы какой-то помощник бокалещика распускал твоей сестре сплетни. Во-первых, не так давно я сам был помощником в магазине тканей. И то обстоятельство, что молодой бокалещик заметил что-то, не меняет для меня сути происшедшего. Во-вторых, между Фанни и мисс Хейл существует большая разница. Я могу предположить, что у последней могли быть весомые причины, которые заставили ее не замечать изъянов в своем поведении. Насколько мне известно, у Фанни не бывает весомых причин. Она с малых лет находится под опекой других людей. А мисс Хейл сама заботится о себе. «У твоей сестры действительно робкий характер». Но, судя по твоим словам, дорогой Джон, можно подумать, что мисс Хейл дала тебе хороший урок и научила быть проницательным. Бесстыдно выказав свои притворные чувства, она вынудила тебя сделать ей предложение, а затем, я не сомневаюсь в этом, променяла твою любовь на близость с другим молодым мужчиной. Теперь мне все ясно». Ее поведение для меня — это открытая книга. Я полагаю, ты думаешь, что он ее любовник. Верно?» Мистер Торнтон повернулся к матери. Его лицо посерело, взгляд стал мрачным. «Да, мама. Я думаю, что он ее любовник». После этих слов он снова отвернулся и содрогнулся, словно от приступа телесной боли. «Мистер Торнтон...» оперся рукой о каминную полку и опустил голову на согнутый локоть. Внезапно, прежде чем заговорила его мать, он снова повернулся к ней. Да, кем бы ни был тот мужчина, он ее любовник. Но Маргарет может нуждаться в помощи и в совете зрелой женщины. Она может испытывать трудности или подвергаться соблазнам, о которых я не знаю. «Мне кажется, у нее их немало. Я потерял с ней контакт. Но у тебя осталась хорошая возможность. И ты можешь быть доброй и нежной. Прошу тебя, мама. Пойди к ней. Заручись ее доверием и скажи ей, как лучше поступить. Я чувствую, что она в плену какого-то заблуждения и что некий страх превращает ее жизнь в ужасную муку». «Ради бога, Джон!» С неподдельным удивлением произнесла мать. «О чем ты говоришь? Расскажи мне, что тебе известно». Он ничего не ответил. «Джон, ты молчишь, и я не знаю, что думать. Неужели ты причинил ей какой-то вред? Я на такое не способен. Просто не хочу наговаривать на нее. «Ладно, ты не обязан говорить, если не хочешь». Но такие недоговоренности портят нравственность и характер женщины. Ее нравственность? «Мама, ты не смеешь!» Он сердито посмотрел на нее и вскинул голову. Его глаза сверкали, как будто она оскорбила его лично. «Я не хочу вдаваться в детали. Но ты должна поверить мне, поскольку это чистая правда. У меня имеются подозрения...» что мисс Хейл оказалась в каком-то затруднительном положении из-за ее привязанности к тому молодому мужчине. Я абсолютно уверен, что она невинна и чиста. Повторяю, я не стану говорить, на чем основаны мои подозрения. И никогда не повторяй мне сплетни тех, кто обвиняет ее в чем то непристойном. Сейчас ей нужен совет доброй и мудрой женщины. «Ты обещала миссис Хейл, что в трудный час поможешь ее дочери?» «Нет», — ответила миссис Торнтон. «С радостью могу сказать, что я не обещала доброты и нежности, так как знала, что не вынесу некоторых причуд мисс Хейл. Я обещала помогать ей наставлениями, которые давала бы собственной дочери». Ведь я строго отчитала бы Фанни, если бы она посмела флиртовать с молодым человеком в сумерках на полупустой станции. В разговоре с мисс Хейл я могу ссылаться на известные мне обстоятельства, а не на те подозрения, о которых ты не пожелал рассказать мне. В любом случае, я выполню свои обязательства перед покойной миссис Хейл. «Маргарет не вынесет этого», — с болью в голосе сказал мистер Торнтон. «Я буду говорить от имени ее покойной матери, поэтому ей придется выслушать меня». «Ладно», — уступив, ответил он. «Только не возвращайся больше к этой теме. Она уже бесит меня. В конечном счете, если ты не встретишься с мисс Хейл, ей вообще будет не с кем обсудить тот случай с молодым джентльменом». Чуть позже, вбежав в свою комнату, Мистер Торнтон сжал голову руками. Их взгляды, исполненные любви, кричал его внутренний голос: Ее ужасная ложь, скрывающая тайну, и это чувство вины в прекрасных глазах. Но какая причина увела ее от света правды, в котором она всегда жила? О, Маргарет, любимая Маргарет, мама, как же ты измучила меня! почему эта девушка пренебрегает мной. Да, я неуклюжий и грубый, но я никогда не позволил бы ей лгать, даже ради меня». Чем больше миссис Торнтон думала о словах сына, наполненных мольбой о милосердии к неосторожно оступившейся девушке, тем строже становились ее суждения о мисс Хейл. Она испытывала жестокое удовольствие от самой идеи высказать ей свое мнение под невинным предлогом священного долга. Миссис Торнтон хотелось показать себя непробиваемой для того столичного лоска и обаяния, которыми, по ее убеждению, отличалась Маргарет. Нет, на нее это точно не подействует. Она презрительно фыркнула, представив себе красивый образ жертвы. Ее черные, как смоль, волосы. «Чистую гладкую кожу и невинные глаза, которые не спасут негодницу от неумолимых слов справедливости. Ха-ха». Миссис Торнтон полночи придумывала свою обличительную речь. «Мисс Хейл дома?» — спросила она утром у прислуги. Она знала, что Маргарет была в своей комнате. Миссис Торнтон видела ее в окне, когда пересекала двор. Прежде чем Марта поняла вопрос, она уже вошла в прихожую. Тем временем Маргарет писала письмо, рассказывая Эдит о последних днях матери. Воспоминания пробудили боль, и когда Диксон объявила о визите важной дамы, она едва успела смахнуть слезы с длинных ресниц. Принимая гостью, девушка была такой нежной и грациозной, что миссис Торнтон немного смутилась. Ее речь, приготовленная для этой встречи, не подходило для сложившихся обстоятельств. Тихий бархатистый голос Маргарет звучал мягче обычного. Её манеры источали теплоту гостеприимства, потому что она чувствовала огромную благодарность за вежливое внимание миссис Торнтон и ее нежданный визит. Выискивая темы для беседы, она сначала нахваливала Марту, служанку, которую для них нашла миссис Торнтон, Затем Маргарет радостно сообщила, что попросила свою кузину прислать ей ноты той греческой песни, которую она недавно обсуждала с Фанни. Миссис Торнтон оказалась в замешательстве. Ее острый дамасский клинок казался бесполезным среди ласковых бутонов роз. Какое-то время она тщетно пыталась настроить себя на выполнение тяжелых, но необходимых обязанностей. Наконец, Подозрение, которое закралось в ее голову, заставило гостью приступить к нелегкому делу. Она подумала, что, несмотря на полное правдоподобие, вся эта сладкая беседа была спланирована с одной лишь целью — задобрить ее сына. Очевидно, старая любовь зачахла, и мисс Хейл решила вернуть отвергнутого поклонника. Несчастная Маргарет. Возможно, это подозрение было по большей части верным, Миссис Торнтон являлась матерью мужчины, чье уважение она ценила и боялась потерять. Из-за этого Маргарет подсознательно старалась угодить любезной гостье, которая, показав свою доброту, не поленилась навестить ее. Миссис Торнтон встала, собираясь уйти, но задержалась у порога. Казалось, что она хотела сказать что-то еще. Прокашлявшись, она заговорила. Мисс Хейл. «Я должна выполнить свой долг. Я обещала вашей бедной матери, что не позволю вам совершать ошибки». Здесь она немного смягчила обвинительную речь. «И, полагаясь на свои суждения, буду давать свои советы и предупреждения, как бы вы их ни приняли». Стоявшая перед ней Маргарет покраснела, будто обвиняемая. Ее глаза расширились. Она с недоумением смотрела на миссис Торнтон. Неужели она пришла говорить с ней о ложных показаниях данных инспектору? Наверное, мистер Торнтон попросил мать объяснить серьезную опасность, которой Маргарет подвергла бы себя при выявлении ее обмана во время судебного разбирательства. И хотя ее сердце сжалось при мысли, что он не пришел к ней сам и не принял ее раскаяние, она решила смиренно и кротко вынести любой упрек во лжи. «Сначала, — продолжила миссис Торнтон, — когда одна из служанок сообщила мне, что вас видели в компании молодого джентльмена на удалённой от вашего дома станции в позднее время, я не поверила этой истории. Однако ее подтвердил мой сын. Мне жаль говорить. Но из-за подобной неосторожности многие девушки, потеряв свою репутацию, были изгнаны из светского общества, в глазах Маргарет вспыхнули искры гнева. Это новое обвинение показалось ей чрезмерно оскорбительным. Если бы миссис Торнтон осуждала ее задачу ложных показаний, она стерпела бы любые слова, потому что действительно опозорила себя обманом. Но вмешательство в ее личную жизнь, намеки на потерю репутации, миссис Торнтон была для нее чужим человеком. Маргарет не должна была отвечать на такую дерзость. Ни одного слова для этой женщины. Миссис Торнтон, увидев в её взгляде бунтарский огонь, решила не отступать от ранее принятого решения поставить эту молодую особу на место. «Выполняя обещание данное вашей матери, я нашла необходимым предостеречь вас от дальнейших нарушений элементарных правил приличия». «Они на долгое время скомпрометируют вас в глазах общества, если не принесут вам еще большего вреда». «Ради матери я могу вынести многое», едва не плача, сказала Маргарет. «Но не всё. Думаю, моя мама не предполагала, что вы используете ее предсмертную просьбу как повод для того, чтобы оскорблять меня». «Вы говорите об оскорблении, мисс Хейл?» «Да, мадам», — ответила Маргарет. «Это оскорбление. Ничего не зная обо мне, вы, тем не менее, посмели высказать такие подозрения. Ах, теперь я представляю, что ваш сын наговорил вам обо мне». Потеряв контроль над собой, она закрыла лицо руками. «Вы не правы, мисс Хейл» произнесла миссис Торнтон. Совесть заставила ее удержаться от дальнейших расспросов, хотя ей было любопытно послушать признание девушки. «Перестаньте выдумывать всякую чушь. Мой сын ничего не наговаривал на вас. Вам никогда не понять мистера Торнтона. Вы недостойны его. Послушайте, юная леди, и поймите, наконец, какого человека вы отвергли». Он милтонский фабрикант, настоящий мужчина с огромным и нежным сердцем. Прошлым вечером, несмотря на ваше недостойное поведение, он сказал мне, сходи к ней. Я предполагаю, что она находится в затруднительном положении из-за привязанности к какому-то человеку. Ей нужен совет женщины. Думаю, я ничего не напутала». Он просто подтвердил, что вас действительно видели вечером на станции «Аутвуд» в компании с молодым джентльменом. И больше мой сын ничего не сказал. Ни одного слова против вас. Если Джон знает некие сведения, страх, перед которыми заставляет вас сейчас рыдать, он будет держать их при себе. Маргарет по-прежнему закрывала лицо руками. Ее пальцы стали влажными от слез. Миссис Торнтон немного смягчилась. «Успокойтесь, мисс Хейл. Я допускаю, что если вы объясните некоторые сомнительные обстоятельства, ваше поведение не будет считаться нарушением приличий». Ответа не последовало. Маргарет не знала, что сказать. Ей хотелось сохранить хорошие отношения с миссис Торнтон но она не желала давать объяснения. Терпению гости пришел конец. Мисс Хейл, мне жаль прерывать наше знакомство, но ради Фанни я обязана это сделать. Примерно то же самое я сказала и сыну. Если бы моя дочь совершила подобный проступок, в нашей семье его сочли бы огромным позором. Возможно. Мы даже выгнали бы ее из дома». «Я не буду объясняться перед вами», — тихим голосом произнесла Маргарет. «Я поступила неправильно, но это не то, что вы думаете». «Судя по всему, мистер Торнтон осудил меня более милосердно, чем вы». Она с трудом сдерживала слезы. «Тем не менее, мадам, я верю, что вы руководствовались добрыми намерениями. «Спасибо», — вздёрнув подбородок, ответила миссис Торнтон. «Вот уж не думала, что мои намерения будут подвергаться сомнению. Больше я вам не советится. Мне ведь не хотелось соглашаться на просьбу вашей матери, и я всегда не одобряла привязанности моего сына к вам и вашему семейству. В ту пору я имела только подозрения» хотя уже тогда вы казались мне недостойной женщиной. Потом, во время бунта, вы бесстыдно бросились ему на шею, выставив себя на посмешище перед служанками и рабочими. После этого я была не вправе препятствовать желанию моего сына жениться на вас, желанию которое он всецело отрицал до бунта. Маргарет поморщилась и глубоко вздохнула, но миссис Торнтон, похоже, этого не заметила. Он пришёл к вам с предложением руки и сердца. Однако ваши планы изменились. Ваш выбор пал на другого мужчину. Затем, как я и сказала вчера моему сыну, вы узнали о своем любовнике что-то возмутительное и решили снова переметнуться к Джону. «Так вот, как вы думаете обо мне, мадам?» с гордым презрением произнесла Маргарет. «Можете больше ничего не говорить, миссис Торнтон. Мне не за что оправдываться перед вами. На этом позвольте откланяться». Она вышла из комнаты с грацией оскорбленной принцессы. Миссис Торнтон обладала достаточной долей юмора, чтобы почувствовать всю смехотворность ситуации, в которой она оказалась. Ей оставалось только уйти. Она почти не сердилась на поведение Маргарет, и её мало заботило, что думала о ней девушка. Миссис Торнтон от чистого сердца поговорила с ней, как этого и просила умиравшая леди. Слёзы Маргарет успокоили гостью больше, чем ее возможные отговорки или молчания. Сразу было видно, что правильные слова возымели действия. «Моя юная леди», — подумала миссис Торнтон, — «у тебя строптивый норов». Если вы с Джоном сойдётесь, ему придется держать тебя в узде, чтобы ты в конце концов научилась знать свое место. Теперь ты вряд ли пойдешь гулять со своим красавчиком в такой поздний час. У тебя для этого слишком много ума и гордости. Мне нравятся девушки, которые не дают себя в обиду, когда о них говорят нелестные слова. Это показывает их сильный дух. И мисс Хейл не из робкого десятка. Она неплохо держит удар. Я отдаю ей должное. А моя Фанни совсем другая. Судьба, увы, обделила ее стойкостью и мужеством. Мистер Торнтон провел утро не так хорошо, как его мать. Она добилась поставленной цели и выполнила свою миссию. Он же пытался понять, в какую пропасть загнала его забастовка. Фабрика несла огромные убытки. Добрая доля его капитала была вложена в новое дорогое оборудование. Кроме того, мистер Торнтон, приняв большие заказы, которые ему теперь требовалось выполнить, закупил много хлопка. Из-за забастовки он ужасно запаздывал по срокам взятых обязательств. Даже с его прежними опытными рабочими он с трудом произвел бы необходимый объем товаров, а не компетентность ирландских рабочих которые лишь начинали обучаться работе, ежедневно приносило ему лишь горькое разочарование. Для своей просьбы Хиггинс выбрал неудачное время. Он обещал Маргарет, что любой ценой встретится с мистером Торнтоном. И хотя каждое мгновение усиливало его недовольство и уязвляло гордость, он час за часом стоял, прислонившись к стене. Сначала на одной ноге, затем на другой, Наконец, дверной засов щелкнул, и мистер Торнтон вышел на улицу. «Сэр, я хотел бы поговорить с вами. Не могу задерживаться, друг. Я и так уже опаздываю». «Хорошо, сэр. Я подожду, когда вы вернетесь. Глядя вслед мистеру Торнтону, Хиггинс печально вздохнул. Затея оказалась бесполезной. Ожидание у фабричных ворот было единственным шансом увидеть хозяина. Если бы Николас постучал в дверь сторожки или проскользнул к дому Торнтонов, ему пришлось бы предстать перед надсмотрщиком. Поэтому он терпеливо стоял у стены, не отвечая на вопросы и шкивая при виде знакомых мужчин и женщин. В обеденное время ворота открылись, и толпа рабочих хлынула с фабричного двора. Хиггинс по-прежнему стоял у стены, бросая хмурые взгляды на ирландских штрейкбрехеров, которых недавно привезли сюда. Наконец появился мистер Торнтон. «Что? Ты все еще здесь?» «Да, сэр. Я должен поговорить с вами». «Тогда заходи», — сказал он, открывая дверь сторожки. «Давай пройдем через двор. Сейчас перерыв на обед, поэтому я могу уделить тебе несколько минут для разговора». По пути к нему подбежал надсмотрщик и тихо сказал. «Я полагаю, сэр, вам известно, что этот парень Хиггинс является одним из лидеров Союза, тот самый, который произносил речь в Херстфилде». «Я этого не знал», — ответил мистер Торнтон, оглянувшись и посмотрев на своего спутника. Хиггинс был известен ему только по имени, как местный смутьян. «Прошу вас, проходите», — сказал он, перейдя на официальный тон. «Такие люди мешают коммерции», — подумал мистер Торнтон. «Они вредят городу, в котором живут. Демагоги и любители насильственных методов». Как только они оказались в конторе, он взглянул на посетителей и бесстрастно спросил. «Итак, сэр, что вы от меня хотите?» «Меня зовут Хиггинс. Я знаю, что вам угодно. Я хочу работать. работать». «Вы, славный парень, пришли просить у меня работу. Вам не занимать наглости, мистер Хиггинс. У меня много врагов и клеветников. Их пруд пруди. Но я не слышал, чтобы кто-то из них называл меня излишне скромным». Николас больше злился на поведение фабриканта, чем на его слова. Мистер Торнтон увидел на столе письмо, вскрыл конверт и начал читать его. Наконец он поднял голову и раздраженно спросил. Чего вы ждете? Ответа на вопрос, который я задал. Я уже ответил вам. Не занимайте больше моего времени. Вы сделали замечание моей наглости, сэр. Но меня учили, что по правилам приличия, на вежливый вопрос человек должен отвечать да или нет. Я был бы благодарен вам, если бы вы дали мне работу. Хемпер может подтвердить, что я хороший рабочий. Я не советовал бы вам отправлять меня к Хемперу для расспросов о вашем характере. Он может рассказать мне больше, чем вам хотелось бы. А я все же рискнул бы получить его рекомендацию. Мне нравится совершенство, и я всегда делаю то, что считаю лучшим. Вот самое худшее, что он может сказать обо мне. Тогда идите к нему и устраивайтесь на его фабрику. Мне пришлось уволить сотню лучших рабочих из-за того, что они последовали за вами и такими, как вы. Неужели вы думаете, что я возьму вас к себе? С таким же успехом я могу кинуть горящую головню в центр склада с хлопком». Хиггинс повернулся к двери, но воспоминание о Бушере заставило его снова обратиться к мистеру Торнтону. «Обещаю вам, хозяин, что если вы будете справедливы к рабочим, я ни слова не скажу вам во вред. Могу дать еще одно обещание. Если мне доведется увидеть, что вы поступаете бесчестно и неправильно, я сначала скажу об этом вам. Вы первые услышите мое предупреждение. А если мы не поладим во взглядах на ваше поведение, вы можете уволить меня в тот же час. На мой взгляд, вы слишком большого мнения о себе. Не понимаю, как Хэмпер отказался от вас. Как вышло, что он не принял на свою фабрику такого умника, как вы. Мы расстались из-за некоторых разногласий. Я не захотел подписывать обязательства, которые от меня требовались. А он не взял бы меня на работу при любом раскладе. Поэтому я подумал, что могу принять другое предложение. Я хороший рабочий хозяин и умеренный во всем человек. Особенно, когда воздерживаюсь от выпивки. Но теперь мне придется забыть о ней надолго. Чтобы отложить больше денег на следующую забастовку? Нет. Я с удовольствием помог бы любым забастовщикам. Но мне нужно содержать вдову и детей того рабочего, которого довели до бешенства ваши штрейкбрехеры. Он потерял работу из-за тупых ирландцев, которые не знают, что такое уток и долевая нить. Но если у вас такие добрые намерения, займитесь чем-нибудь другим. Я не советовал бы вам оставаться в Милтоне. Вас тут слишком хорошо знают». «Будь сейчас лето, я уехал бы в Ирландию, чтобы работать там на сенокосе или на земляных работах», — сказал Хиггинс. «Поверьте, я никогда не вернулся бы в Милтон. Но сейчас зима, и дети умирают от голода». «Да, из вас получится прекрасный землекоп». Вы не сделаете половину дневной нормы ирландца. Тогда я нанялся бы на полставки. Работал бы по 12 часов и делал им половину нормы. Если я такая головня для вас, то, может быть, подскажете мне другую работу. Ради тех сирот я согласился бы на любые деньги. Уехав на заработки в Ирландию, вы станете штрейкбрехером. Ради чужих детей... Вы согласитесь на меньший заработок и собьете ставки других рабочих. Вспомните, как вы и ваши товарищи оскорбляли бедных ирландцев, которые тоже хотели что-то заработать для содержания своих детей. Ваш союз тут же набросился на них, превратив в ад существование этих людей. И вот, чтобы вы испытали на себе все те беды и страдания, которым раньше подвергали бедных штрейкбрехеров, я отвечу на ваш вопрос своим «нет». Я не дам вам работу. Мне неизвестна причина, заставившая вас прийти на мою фабрику. Ваш рассказ о сиротах может быть как правдой, так и ложью. Во всяком случае, я считаю его маловероятной историей. Позвольте мне пройти. Я уже дал вам ответ. Вы не получите работу. Да, я услышал вас, сэр. Мне и раньше не хотелось обращаться к вам. Но меня попросили прийти. Просто одна девушка думала, что вы способны к состраданию. Однако она ошиблась и ввела меня в заблуждение. Хотя я не первый, кто обманывался словами женщин. В следующий раз попросите ее заниматься своими делами и не отнимать время у занятых людей. Я убежден, что в основании всех бед стоят женщины. «Теперь уходите. Я признателен вам за доброту, хозяин, и за это вежливое прощание». Мистер Торнтон не снизошел до ответа. Затем, спустя мгновение, он посмотрел в окно и был поражен худой сагбенной фигурой Хиггинса, шагавшего через двор. Его усталая тяжелая походка создавала странный контраст с решимостью и волей, которые он проявил в беседе с хозяином фабрики. Позже, подойдя к охраннику в сторожке, мистер Торнтон спросил, «Как долго этот Хиггинс ждал меня у ворот?» «Он был здесь с восьми утра, сэр. Стоял и никуда не уходил. А сколько сейчас времени?» «Как раз час, сэр». «Пять часов», — подумал мистер Торнтон. «Это очень долго для человека», который вынужден ждать, надеясь на удачу и боясь отказа.